Сравнивая эти тюки и более чем скромные размеры двери, через которые появлялся Санчетс, для Марианны постепенно стало очевидным, что сено не могло быть доставлено сюда в этот проход, и, безусловно, должен был быть другой какой-нибудь люк в полу сеновала. Конечно, даже если бы она нашла этот люк, она не могла надеяться освободиться, ибо цепь оставалась на месте, и высота амбара делала прыжок вниз невозможным. Но это все же давало, если не надежду, то хотя бы занятие, и в пределах досягаемости она начала расчищать тено, перекладывая его с места на место, чтобы добраться до пола. Это была работа долгая, утомительная и пыльная, но на третий день перед Марианной открылись две большие металлические петли на шарнирах, неопровержимое доказательство существования люка. Час прихода Санчица приближался, и Марианна поспешила укрыть находку, затем, задыхаясь от усталости и волнения, бросилась на свое обычное место и притворилась спящей. Испанец проделал свой ритуал и ушел. Марианна торопливо съела кусок хлеба с мясом, запила водой и возобновила работу. Мало-помалу показался люк. Это был действительно большой вырез, превышавший размеры тюков сена. Но пленница не смогла удержать стон отчаяния, заметив, что длина цепи не позволяет ей очистить его полностью. Удрученная этим открытием, она упала на колени и залилась слезами. Хотя она хорошо знала, что цепь крепко удерживает ее, в ней теплилась непонятная надежда на этот люк. Конечно, он существовал, но и только. С болью в спине, с руками в садинах и царапинах она стала машинально закрывать доски люка сеном, и вдруг она ощутила что-то твердое. Она лихорадочно разгребла сено и недоверчиво посмотрела на появившийся длинный заостренный кусок железа. Это был сломанный зубец от вил, который, очевидно, упал при погрузке сена. Неожиданный инструмент. Закрыв глаза, Марианна вознесла небу благодарную молитву. Уже этим-то предметом ей без сомнения удастся легко открыть замок, раз Пилар боялась простой шпильки. Она хотела, не теряя времени, пустить зубец в ход, когда послышались шаги. Вернулся Санчец, но на этот раз не один. Как обычно, Марианна услышала за дверью шум и, быстро спрятав свое орудие под охапку сена, села на нее и с независимым видом, но с бьющимся от радости сердцем, стала ждать. Вошла Пилар. Супруга Езона была одета во все черное, что не явилось неожиданностью, ибо она всегда одевалась так. В этот раз на ней была широкополая шляпа, с которой спускались в виде вуали очень красивые шантильские кружева. Она подошла к Марианне, даже не повернувшей головы при ее приближении. «Итак, моя дорогая, как вы себя чувствуете после долгих размышлений?» Упорно решив молчать, Марианна не шевельнулась. Тогда Пилар продолжала, словно это свидание было самой естественной вещью в мире. «Надеюсь, что вы ни в чем не нуждались». Впрочем, вы выглядите хорошо, и Санчет сказал, что вы вели себя очень спокойно. И теперь я пришла попрощаться. На этот раз Марианне пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не проявить хотя бы удивление. Пилар уезжает? Может быть, это хорошая новость, и вполне возможно, что именно этот день окажется для нее днем удачи. Но она продолжала... Так безмятежно покусывать травинку, словно Пилор не существовало. Она хотела только, чтобы эта женщина ушла и позволила ей заняться подготовкой к бегству, теперь уже возможному. Тем временем Пилор, похоже, не торопилась. Она вынула из сумки надушенный жасмином носовой платок и поднесла к лицу, словно запах сеновала докучал ей. «Очевидно, вы знаете, что сегодня 1 октября, и после полудня начнется процесс господина Буфора. Поэтому я отправляюсь в Париж, где завтра должна выступать как свидетельница». Рука Марианны впилась в охапку сена. Вопреки своему решению, ей пришлось бороться с неудержимым желанием броситься на эту бессердечную женщину, которая говорит о суде над своим мужем, как о приятном светском приеме. С какой дикой радостью она вонзила бы в это укрытое панцирем спеси и жестокости сердце, обещавший ей свободу кусок виллу. Но Санчец, насторожившись, стоял у дверей, и Марианна перевела дыхание. Филар помолчала, без сомнения, стараясь определить по лицу пленницы эффект ее слов. Но Марианна с естественной непринужденностью зевнула и повернулась к ней спиной. Она уже испытала действие такого безмолвного сопротивления в ночь ее похищения, и сейчас надеялась на такой же результат. И действительно... Гилар не смогла удержать злобное восклицание и стремительно направилась к двери. — Как хотите! — крикнула она дрожащим от гнева голосом. — Посмотрим, сохраните ли вы такое же спокойствие, когда я сообщу, что голова вашего любовника скатилась с плахи и дам вам в руки платок, смоченный в его крови. Сжав губы, закрыв глаза, Марианна изо всех сил молилась, чтобы ее негодование не вырвалось наружу. «Господи, помилуй, заставь меня молчать, сделай так, чтобы она ушла, смилуйся, я ненавижу ее, я ее так ненавижу, помоги!» Ее потрясенный рассудок метался в поисках действенной помощи. Никогда еще она не переносила напряжение, подобного вызванному этой безжалостной особой, которая с садистским удовольствием смаковала детали, нависшие над Езоном смертельной опасности. Как будто ее снидала потребность напомнить об ужасной угрозе, да мечом, висевшей над Марианной вот уже несколько недель. Она умирает от желания высказать в лицо этой женщине все, что о ней думает, но надо держать слово и молчать. Тем не менее, когда Пилар в жестоком желании увидеть выражение ее лица двинулась к ней, Марианна окинула ее ледяным взглядом и плюнула в ее сторону. Пилар сразу остановилась, и Марианна подумала, что она сейчас бросится на нее, так напряглось все ее тело. Пленница с дикой радостью ждала нападения, готовая разорвать в клочья это ненавистное лицо. Но от дверей раздался глухой голос Санчица. «Сеньора испортит свой туалет, и карета ждет. Иду!» «Но завтра, Санчец, и также послезавтра, ты забудешь принести ей еду и питье». «Не давай ей ничего до моего возвращения!» «Понял?» «Как не понять?» Когда они выходили, Марианна презрительно пожала плечами. «Завтра, если Бог ее не оставит, она будет далеко». Тем не менее, у нее хватило выдержки подождать, пока шум цепи не подтвердил, что лодка отплыла. Пилар уехала. Она направилась в Париж, чтобы удовлетворить жажду мести, а Санчец не вернется раньше, чем через два или три дня, раз испанка решила, что Марианне следует поголодать.